Глава 1279. Подавление да, у Огня. Мир стихии воды простирался до самого горизонта. Технически у него не было границ, потому что все здесь было иллюзорной реинкарнацией. Все здесь создал магический закон воды. Море, ледники, дождь и многое другое. После того, как юношу валом в образе скалопендра разорвали на части, все это стало меняться. Части тела юноши рассыпались на множество фрагментов, которые продолжили расщепление. В результате их количество быстро перестало поддаваться подсчетам. Они заполонили весь мир Дао-воды. Практически сразу они начали превращаться в разнообразных существ. Вместе с ними в мир Дао-воды пришла жизнь. В морской пучине теперь плавали левиафаны, рыбы, креветки и планктон. На дне среди выросших водорослей сновали разнообразные морские гады. В небе кружили птицы, на ледниках появились животные и даже люди. Не говоря уже о растительности, мир стремительно насыщали новые краски. Вот только возникшая в мире Дао-Воды жизнь вне зависимости от вида и формы обладала единой волей, желавшей уничтожить это место, выбраться отсюда, разрушить здесь всё и стереть инкарнацию Дао-Воды, дабы обратить поражение в победу. Мир Дао-Воды заполонила жизнь, как только огромная статуя, которая уже полностью ушла под воду, произнесла три слова. «Тебя не сбежать!» В мире стало гулять эхо, постепенно нарастая и звуча все чаще, отчего начинало казаться, будто этим словам вторит все живое на свете. В момент, когда зазвучало эхо этих слов, мир наводнила новая жизнь. На свете появилось еще больше рыбы, других морских гадов, левиафанов, птиц, животных и людей. Растения выросли еще больше, и возникли невидимые глазу существа. Все это появилось во всех регионах мира, как будто из воздуха. Созданные юношей валом живые существа сразу же набросились на них. С самой высокой точки мира всемогущие, способные видеть даже самые микроскопические объекты, увидел бы, что в мире да у воды началась полномасштабная война за влияние. Происходящее называлось войной, потому что все живое сейчас сражалось друг с другом. В море рыбы разрывали креветок, а те поедали планктон. Рыбы покрупнее пожирали своих более мелких собратьев, а они в свою очередь становились добычей левиафанов. Водоросли переплетались, рвали и поглощали друг друга. В небе насмерть дрались птицы, на ледниках и континентах животные рычали, растения угрожающе шумели, сама жизнь, казалось, пронзительно кричала. Всюду шла борьба за выживание, где победители пожирали проигравших. Куда ни посмотри, на земле и в небе даже самые микроскопические живые организмы убивали. За один миг хищник разорвал зверька поменьше, а потом ему в шею впивались зубы монстра, в следующую секунду огромная рука гиганта превращала этого монстра в бурую лужу на земле. Потом на великана налетело черное облако каких-то насекомых, которые принялись кусать и пожирать его плоть. В итоге от него не осталось даже обглоданных костей. Черный рой прожил недолго, его уничтожил внезапно начавшийся дождь. Дождь шел недолго, капли дождя попали на существо, окутанное пламенем выплеснувшееся из него моря огня испарило всю воду. Казалось, происходящему не было ни начала, ни конца. Жизнь в мире Дао-воды стремительно таяла. После каждой схватки всегда звучали три слова «Эхом разносясь по миру». «Тебя не сбежать!» За относительно небольшое время эта фраза прозвучала в мире Дао-воды бесчисленное множество раз. Со временем эхо-голосов слилось воедино, став напоминать глаз небесного Дао. «Тебя не сбежать!» Эти слова были подобны проклятию. В мире Дао-Воды ряды живых существ, созданных юношей Валом, редели. Жизнь, сотворенная Ван было тоже уменьшилась, однако он все же обладал весомым преимуществом над противником. Тем временем окрашенная и морская вода постепенно возвращалась к первоначальному виду. Даже утонувшая статуя медленно поднималась с морского дна, когда среди бушующих волн уже должны были показаться глаза каменного изваяния, а глаз мира почти достиг Рещенда, Живые организмы, созданные кровавой скалопендрой, вынесены взвыли. Этот твой мог всколыхнуть землю и сотрясти небо. В то же время оставшиеся в живых существа, порожденные кровавой скалопендрой, почувствовали угрозу и взорвались облаками багряного дыма. Множество строек дыма разной толщиной стеклись к одной точке в небе, где объединились скалопендру. Шипением насекомое загнулось таким образом, чтобы закусить собственный хвост. Получившемся кольце образовалось завихрение, где скрывались очи истинного императора. Взгляд этих глаз нес в себе неописуемую мощь. Под тяжестью этого взгляда весь мир сдрожал, словно не мог выдержать его. Порожденная Ван была жизнь мгновенно распалась, оставшиеся от нее нити растаяли в статуе. С их помощью ее голова полностью поднялась над водой, глаза статуи были открыты, и сейчас она встретилась взглядом с императором в небе. Столкновение взглядов выплеснуло в мир волну ужасающей силы. Где бы она ни проходила, небесный свод рушился, ледники трескались, море вскипало. Часть мира до воды лопнула, как мыльный пузырь. Скалопендра в мгновение ока алым лучом света рванула туда. Каменная статуя Ван Буэлэ вся покрылась трещинами. Противостояние с императором не прошло для нее бесследно. Когда Скалопендра уже хотела сбежать из мира, прозвучал глубокий раскатистый голос Ван Бола. «Пять элементов. Огонь!» После этих слов разрушение мира Дао Воды было обращено вспять, а потом его сдопил огонь. Вечный, неугасимый. В полыхающем пламени чувствовалась неописуемая по своей силе воля бессмертного. Эта воля была мимолетной, с неуловимым намеком на свободу. Она полностью окутала собирающуюся сбежать Скалопендру. Мир тем временем пережил метаморфозу. Вместо воды в море теперь полыхало пламя. Ледники превратились в вулканы, небо стало цвета огня и теперь надавило на кровавую скалопендру, дабы сокрушить ее. Издали это выглядело так, будто на нее падало небо. Словно оно хотел раздавить ее. в вышине виднелся огромный магический символ, на котором проступило лицо Ван Бууле. «Тебя не сбежать!»